Глава 5. Глобаник Индустрис занимала особняк, окруженный собственным парком в Плезантвилле, штат Нью-Йорк, милях в 30 от Манхэттена. Здесь работали вдали от атмосферы повседневного прессинга, которая преобладала в промышленных и финансовых ответвлениях глобаник, высокопоставленные администраторы и умы, делающие в концерне политику. Тем не менее, немало всяких дел, затеянных представительствами Глобаник в разных странах, стекалось в штаб-квартиру в Плезантвиле. Вот почему в понедельник в 10 часов утра Глен Доусон, репортер-стажер «Балтимор Стар», дожидался главного инспектора Глобаник, чтобы взять у него интервью по поводу ситуации с Палладием. Сообщение о бунтах среди рабочих, добывающих этот ценный металл, появилось недавно в новостях, а компании «Глобаник» принадлежали копии палладии и платины в Бразилии, в минас герайз Доусон сидел возле кабинета инспектора в элегантном круглом холле, куда выходили двери кабинетов двух других высокопоставленных чиновников «Глобаник». Внезапно дверь одного из кабинетов отворилась, и оттуда вышли двое. Одним из них был Теодор Элиот, которого Доусон тотчас узнал по фотографиям. Другой тоже показался Доусону знакомым, хотя он не мог сказать, кто это. Они продолжали начатый ранее разговор, и говорил сейчас второй мужчина. «Я слышал, в какую сложную ситуацию попали вы на себе. Эти требования перуанских повстанцев ставят вас в тяжелое положение». Председатель правления кивнул. «Мы приняли решение, хотя еще не объявляли о нем». Мы не позволим кучке психопатов-коммунистов командовать нами. Этому не бывать. Значит, себе и не отменяет вечерних новостей? Безусловно, нет. Что до передачи пленок Сендера Луминосо? Черта с два мы это сделаем. Голоса замерли в отдалении. Прикрыв журналом блокнот, Гленн Доусон наскоро записал все услышанное. Сердце у него так и колотилось. Он понимал, что обладает информацией, которую бесчисленное множество журналистов тщетно пытается получить с субботы. «Мистер Доусон», — окликнула его сидящая в приемной секретарша, — «мистер Ликата готов воспринять». Проходя мимо ее столика, Доусон приостановился и, улыбнувшись, спросил. «Тот джентльмен с мистером Эллиотом». — Я уверен, что видел его, но никак не могу вспомнить, кто он. Секретарша молчала. Доусон почувствовал ее нежелание отвечать и улыбнулся шире. — Сработало. — Это мистер Олден заместитель государственного секретаря. — Конечно! Как я мог забыть? Доусон видел однажды заместителя государственного секретаря по экономическим вопросам, по телевидению, когда... Тот выступал в комиссии палаты представителей. Но куда важнее сейчас было то, что ему назвали имя, а не предоставили догадываться. Интервью с инспектором Глобани казалось Доусону бесконечным. Он пытался как можно быстрее завершить его. Вопрос о палладии не слишком интересовал его. Он был чистолюбивым молодым человеком, которому хотелось писать на темы, представляющие интерес для широкой публики, а. Случайно услышанный разговор, казалось, приоткрывал для него волнующее будущее. Инспектор, однако, не спеша принялся излагать историю открытия палладии и возможности его применения в будущем. Он небрежно заметил, что волнение среди рабочих в Бразилии — дело временное и едва ли отразятся на поставках палладия. Собственно, чтобы узнать об этом, Доусон к нему и пришел. Доусон, наконец, сослался на то, что ему к определенному времени надо сдать материал, и сбежал. Взглянув на часы, он решил, что еще успеет заскочить в манхэттенское отделение «Балтимор Стар», написать там оба сюжета и тиснуть их в вечерний выпуск газеты. Усевшись перед компьютером в скромном кабинете на Рокфеллер-Плаза, Глен Доусон быстро отстучал статью про Паллади. За этим его посылали, и свой долг перед редакцией он выполнил. Затем он взялся за вторую, более интересную статью. Первый репортаж Доуса нашел в финансовый отдел, и поскольку он был к этому отделу приписан, туда же пойдет и второй. Правда, Доусон был уверен, что этот материал там не задержится. Пальцы его танцевали по клавишам, набирая вводку. Тут Доусону пришел в голову этический вопрос — которые он понимал, скоро будет задан, и на которые придется отдавать ответ. Не повредит ли публикация этой информации жертвам похищения, находящимся в Перу? Точнее, не пострадает ли семья Слоуна, когда станет известно о решении себе отклонить требования Сендера Луминосу, решение, которое пока явно не собирались раскрывать? А с другой стороны... Разве публика не имеет права знать то, что сумел откопать предприимчивый репортер, независимо от того, каким путем он получил информацию? Такие вопросы, естественно, возникали, однако Доусон знал, что это не его забота. На этот счет существовали четкие правила, и они были известны всем заинтересованным сторонам. Репортер обязан писать обо всем стоящем внимания. Узнав о каком-то событии, он должен дать полный и точный о нем отчет, ничего не утаивая и не меняя, и представить его в тот отдел, где он работает. Там написанное пойдет к редактору, и уже дело редактора или редакторов — решать этические проблемы. Именно сейчас, — подумал Доусон, — в Балтимор-Стар, куда на другой компьютер поступает его репортаж, они решают, давать его или нет. Дописав до конца, он нажал на клавишу, чтобы получить копию текста. Однако чья-то рука опередила его и вытащила из машинки бумагу. Это был заведующий отделением Сэнди Сефтон. Репортер-ветеран, Сефтон доживал последние дни в газете, и они с Доусоном были друзьями. Прочитав репортаж, он легонько присвистнул и поднял на Доусона глаза — «Горячий материальчик, ничего не скажешь. Эти слова Элиота, ты их записал сразу, как он сказал?» «Через несколько секунд». И Доусон показал записи. «Отлично. А ты говорил с тем другим, Солденом Ротсом?» Доусон помотал головой. «В Балтиморе, по всей вероятности, захотят, чтобы ты сделал это». Зазвонил телефон. «Спорим, что это звонят из Балтимора». Так оно и было. Сефтон снял трубку, послушал немного, потом сказал. «Мой мальчик дает сегодня главную новость, верно?» И, расплывшись в улыбке, передал трубку Доусону. «Это Фрейзер». Аллардис Фрейзер был ответственным редактором «Балтимор Стар». Он без обиняков, начальственным тоном спросил. «Ты ведь не говорил непосредственно с Теодором Эллиотом, верно?» «Верно, мистер Фрейзер». «Так поговори. Скажи ему, что тебе известно, и спроси, что он может по этому поводу сказать. Если он станет отрицать, что говорил такое, напиши ей об этом. И если он будет стоять на своем и все отрицать, попытайся получить подтверждение от Толдена Ротса. Знаешь, какие вопросы задавать?» «Думаю, что да. Дай мне, Сэнди». Заведующий отделением взял трубку. Послушал и, подмигнув Доусону, сказал... Я видел записи Глена. Он на месте записал слова Эллиота. Все совершенно ясно. Никакого недопонимания тут быть не может. А затем положил трубку и сказал Доусону. «Зеленого света пока еще не дано. Они решают проблему этики. А ты все таки проведи разговор с Эллиотом. Я же попытаюсь найти Ротса. Едва ли он так сразу уехал в Вашингтон». И, пройдя в противоположный конец комнаты, Сефтон взял трубку другого телефона. А Доусон набрал номер телефона Глобаник. На коммутаторе ответил женский голос. Репортер назвался и попросил соединить его с мистером Теодором Эллиотом. «Мистер Эллиот сейчас занят», — любезно ответили ему. «Меня зовут миссис Кеслер. Возможно, я смогу вам помочь?» «Возможно». И Доусон пояснил, зачем он звонит. «Подождите, пожалуйста». Тон сразу стал прохладным. Прошло несколько минут. Доусон уже собирался повесить трубку, как вдруг линия жила. На этот раз тон был ледяной. «Мистер Элиот доводит до вашего сведения, что вы слышали конфиденциальный разговор, на который нельзя ссылаться». «Я же репортер», — сказал Доусон. «Если я что-то слышу или о чем-то узнаю, то... Хотя это и не было сказано мне лично, я имею право это использовать. Мистер Доусон, я не вижу необходимости продолжать разговор. Одну минуту, пожалуйста. Мистер Эллиот отрицает, что говорил те слова, которые я вам зачитал. Мистер Эллиот от дальнейших высказываний воздерживается. Доусон записал вопрос и ответ. Миссис Кеслер, а вы не скажете мне в ваше имя — Не вижу причин. — Хорошо. — Даяна. Доусон усмехнулся, догадавшись, что Кеслер, похоже, решила, если уж ее имя все равно появится в печати, пусть лучше появится полностью. Он не успел сказать спасибо, как связь прервалась. Только Доусон положил на рычаг телефонную трубку, как заведующий отделением протянул ему листок. Ротс едет сейчас в аэропорт Лагуардия в машине госдепартамента. Это номер телефона в машине. Доусон снова поднял трубку. На этот раз на звонок ответил мужской голос. Доусон попросил мистера Олдена Ротса, пожалуйста. В ответ прозвучало «Он самый». Репортер снова представился. Он понимал, что Сэнди Сефтон слушает по отводной трубке. Мистер Ротс. «Можете ли вы прокомментировать заявление мистера Теодора Элиота о том, что Сибей отклоняет требования Сендера Луминосо, так как, по словам мистера Элиота, мы не позволим горстке психопатов-коммунистов командовать нами?» «Тео Элиот сказал вам это?» «Я сам слышал это из его уст, мистер Роц». «Я считал, что он говорил конфиденциально». Пауза. «Стойте, стойте, это...» Вы сидели там в приемной, когда мы, разговаривая, проходили через нее? Да, я. Я требую, чтобы весь этот разговор остался между нами. мистер Ротс, я ведь в самом начале представился вам, и вы ни слова не сказали, что разговор будет между нами. Пошел ты к черту, Долсон. Вот это останется между нами, сэр, потому что теперь вы мне об этом сказали. Заведующий отделением широко осклабясь, поднял вверх большой палец. А в Балтиморе этические дебаты длились недолго. В любой организации, имеющей отношение к средствам массовой информации, всегда наблюдается склонность публиковать материал, а не задерживать его. Однако некоторые материалы, а это был как раз такой, вызывают вопросы и требуют ответов. И ответственный редактор, а также редактор внутриамериканских новостей, в чем разделе пойдет материал, задали их друг другу. Вопрос. Поставит ли публикация решения себе под угрозу жизнь заложников? Ответ. Жизнь заложников уже под угрозой, и трудно себе представить, чтобы какая-либо публикация могла тут что-то изменить. Вопрос. а в результате публикации не могут кого-либо из них убить. Ответ — едва ли, так как мертвый заложник уже не представляет никакой ценности. Вопрос. Поскольку через день-другой себе и все равно объявит о своем решении, какая разница, если об этом узнают немного раньше? Ответ — почти никакой. Вопрос. Вопрос. Тео из «Глобаник» ведь сказал об этом решении на ходу, и наверняка кто-то еще знает о нем. В таком случае разве может это долго оставаться тайной? Ответ — почти несомненно, нет. Под конец ответственный редактор заключил. Никакой этической проблемы тут нет, даем материал. Репортаж напечатали в главном дневном выпуске «Балтимор Стар» под крупным заголовком себе и говорит нет похитителям Слоунов. Очерк Глена Доусона начинался так. Себе и скажет решительное нет в ответ на требования похитителей семьи Слоуна отменить на неделю национальные вечерние новости, заменив их видеокассетами, которые передаст станции группа перуанских маистов повстанцев именуемая Сендера Люминосо. Сендера Луминоса или «Сияющий путь» признала, что жертвы похищения находятся в тайном месте в Перу. Теодор Эллиот, председатель правления «Глобаник Индастрис», компании, которой принадлежит себе, и заявил сегодня «Мы не позволим горстке психопатов-коммунистов командовать нами». Сказал он это в главном здании «Глобаник» в Плезантвилле штат Нью-Йорк, и добавил, что до передачи в эфир пленок Сендера Луминоса «Черта с два мы это сделаем». Репортер газеты «Балтимор Стар» присутствовал при этом заявлении Эллиота. Олден Ротс, заместитель государственного секретаря по экономическим вопросам, находившийся вместе с мистером Элиотом, когда тот сделал свое заявление, отказался прокомментировать его для Стар, правда сказал, по-моему, он хотел, чтобы этот разговор остался между нами. Сегодня утром мы попытались связаться с мистером Элиотом, чтобы получить дополнительную информацию, но тщетно. Мистер Элиот занят, сообщила репортеру Стар миссис Дайана Кеслер, помощник председателя правления Глобаник. Она утверждала, что мистер Элиот от дальнейших высказываний воздерживается. За этим следовали основные данные об участниках события и истории похищения. Еще до того, как Балтимор Стар появилась на улицах, решение себе знали уже все телеграфные агентства. Вечером газету цитировали во всех теле- и радио-новостях, включая CBA, где эта преждевременная публикация была встречена чуть ли не с отчаянием. А на другое утро в Перу, в газетах, по радио и по телевидению особый упор был сделан на слова Теодора Эллиота насчет горстки психопатов-коммунистов, применительно к Сендеро Луминосу.